Моук состоял не более чем из двух дюжин особняков, в которых около сотни людей вели роскошную и почти абсолютно замкнутую жизнь, занимая многие акры, драгоценнейшей земли, пересеченной четырьмя частными дорогами, обеспечивающими удобный подъезд к каждому из особняков. Мэйр-Мэйр проехал между двумя приземистыми каменными колоннами, которые отмечали западный въезд в Смоук Это был город внутри города. С севера его прикрывала река, а с юга от Ривер Хайвей он был защищен несколькими рядами тополей и стенами живой изгороди. Это и была резиденция избранных, знаменитый Смоук более известный среди жителей города как Клуб. Дом номер 374 по Мак Артур Лейн находился в самом конце той дороги, которая дугой огибала мост Гамильтон. Дом этот оказался огромным серым каменным зданием под шиферной крышей, испещренной немыслимым количеством слуховых окон и каминных труб, фантастически вырисовывающихся на сером фоне неба. Выйдя из машины, мэр ясно различил доносящиеся с реки звуки пыхтения буксиров, пароходные гудки и чей-то крик через мегафон Донесшийся состоявшего здесь военного корабля. Он бросил взгляд на поблескивавшую внизу воду. В ней отражалось множество разноцветных огоньков, И это придавало пейзажу особое очарование. Было холодно. Легкий пронизывающий ветерок тянул с реки. майор зябко поежился». Поднял воротник пальто и, по скрипящему под ногами гравию дорожки, вьющейся среди живой изгороди, направился к старому серому зданию. Камни старого особняка, казались, сочились влагой. Обильные заросли дикого винограда покрывали стены, поднимаясь до самых фронтонов и взбираясь даже на угловые башенки. На ярко начищенной медной табличке на массивной дубовой двери Он отыскал кнопку звонка и нажал ее. Звонок прозвучал где-то в самых глубинах старого дома. Эмэйр стал ждать. Дверь распахнулась совершенно неожиданно. Человеку, который уставился на него пронзительным взглядом голубых глаз, на вид было лет семьдесят. Он был совершенно лысым, если не считать торчащих из-за ушей клочков седых волос. На нем был смокинг красного цвета. Черные брюки и черный же повязанный на нее шарф. На ногах его были красные бархатные шлепанцы. «Что вам нужно?» — неприветливо осведомился он, едва приоткрыв дверь. «Детектив Мэйр из 87-го участка. Кто вас прислал сюда?» «Женщина, назвавшаяся Аделью Горман, пришла к нам в участок и...» «Моя дочь дура», — сказал старик. «Мы не нуждаемся здесь в услугах полиции!» И он захлопнул дверь перед самым носом мэра. Мэр так и застыл на пороге, чувствуя себя полным идиотом. С реки донесся гудок буксира. В одном из верхних окон загорелся свет и высветил циферблат его часов. Часы показывали без двадцати пяти три. Ветер становился все более пронизывающим. Мэр достал платок, высморгался и стал раздумывать над тем, что же ему делать. Он без особой симпатии относился к привидениям, к сумасшедшим и злобным неопрятным старикам, которые даже остатки своих волос толком расчесать не могут, а захлопывают тем не менее двери перед носом у посетителя. Он уже собрался вернуться к своей машине, когда дверь снова отворилась. «Детектив Мэр. — услышал он голос Адели Горман. — Прошу вас, заходите, пожалуйста. — Спасибо, — поблагодарил мэйр и вошел в переднюю. — Вы прибыли точно в срок. — Собственно, я пришел немного раньше срока, — мягко возразил мэйр. Он все еще чувствовал себя весьма глупо. И какая нелегкая занесла его сюда в Смоук Райз, в погоне за привидениями, да еще среди ночи. «Прошу вас сюда», — проговорила Адель, и он прошел вслед за нею через обшитую темным деревом переднюю в огромную, слабо освещенную гостиную. Мощные дубовые балки перекрещивались на потолке, окна были занавешаны тяжелыми бархатными портьерами, а сама комната была заставлена старинной массивной мебелью. «Да, в таком доме вполне уместно появляться привидением». В данный момент он почти был готов поверить в их существование. Довольно молодой человек в темных очках и беззвучных, подобно призраку, поднялся с дивана, стоявшего у камина. Лицо его, освещаемое светом единственного в комнате торшера, казалось бледным и мрачным. Безмолвная фигура в черном свитере и темных брюках двинулась к мэру с протянутой для приветствия рукой. Но лицо при этом не улыбалось. Однако он не взял руку, протянутую ему в ответ мэром. И тут только мэр осознал, что человек этот слепой. «Я Карл Горман», — сказал тот, все еще держа протянутую руку. «Я муж Адели». «Здравствуйте, мистер Горман», — сказал мэр. И, наконец, пожал протянутую руку. Ладонь ее оказалась влажной и холодной. «Очень мило с вашей стороны, что вы согласились прийти», — говорил тем временем Горман. «Эти призраки могут вконец свести нас с ума». «Который сейчас час?» — внезапно проговорила Адель и посмотрела на свои часы. «У нас еще в запасе пять минут», — сообщила она. В голосе ее слышалась дрожь. Весь вид ее говорил, что она напугана. «А ваш отец разве не присоединится к нам?» — спросил мэр. — Нет, он снова улегся спать, — сказала Адель. — Боюсь, что ему вообще наскучила вся эта история. А кроме того, он ужасно разозлился, узнав, что мы заявили в полицию. Мэр промолчал. Если бы он заранее знал, что Уильям Ван Хоутен, бывший судья, был против того, чтобы заявляли в полицию, то он не приехал бы сюда ни за что на свете. Мэр уже подумывал о том, а не уехать ли ему прямо сейчас. Но Адель Горман снова заговорила, и было бы невежливо уйти, так и не дав договорить хозяйке. Ей, наверное, тридцать с небольшим, на мой взгляд, по крайней мере. Другое привидение, мужчина примерно вашего возраста, так лет сорок, сорок пять или что-то вроде этого. Мне тридцать семь, сказал мэр. «О! Лысина вводит в заблуждение многих. Да. Я облысел, будучи еще совсем молодым». «Во всяком случае», — продолжала Адель, — «их зовут Элизабет и Иоган. Еще, может быть, что они. Значит, у них есть и имена. Я вас правильно понял». «Да. Они, видите ли, являются нашими предками». «Мой отец по национальности голландец, и несколько сот лет назад в нашей семье и в самом деле были некие Элизабет и Иоганн ван Хоутены, но это было еще в те далекие времена, когда Смоук крайс был просто маленькой голландской деревушкой». «Значит, они голландцы, так-так, понятно», — проговорил мэр. «Да, и они всегда появляются в старинных голландских платьях». «И говорят, они тоже по-голландски». «А вы слышали их, мистер Горман?» «Да», — подтвердил Горман. «Я слеп, вы понимаете». И он приостановился, как бы ожидая какого-то замечания со стороны мэра. Но поскольку такового не последовало, он продолжил. «Но я слышал их». «Вы знаете голландский язык?» «Нет, но мой тесть свободно владеет им». Он-то и сказал нам, на каком языке они разговаривают, и пересказал содержание их разговора. И что же они говорили? Ну, прежде всего, они говорили о своем намерении присвоить себе драгоценности Адели, и, черт возьми, они незамедлительно это и сделали. Драгоценности вашей жены? А я считал, они были завещаны ей ее матерью. Мой тесть хранит их в своем сейфе. Хранил, вы хотели сказать? Нет, продолжает хранить. Помимо тех, что были украдены, там лежат еще несколько вещей. Два кольца и ожерелье. И какова их примерная стоимость? Всех. Я полагаю, что стоят они тысяч сорок в долларах. У этих ваших привидений губа не дура. Лампочка торшера внезапно замигала. Мэйр глянул на нее и почувствовал, как по спине в него поползли мурашки. «Свет начинает гаснуть, Ральф», — прошептала Адель. «Сейчас без четверти три. Да. Они явились», — прошептал Горман.